Издательство «Эксмо» представляет Александр Тамонников «Крик болотной птицы». Глава первая. Собеседников было трое: полковник Грошев, майор Захаров и старший лейтенант Тузовский. Полковник и майор представляли разведку армии, Тузовский был летчиком. Разговор был серьезный. Грошев и Захаров вели себя сдержанно, Тузовский был возбужден. И раздражен. «Сколько можно спрашивать об одном и том же?» Тузовский энергично и со злостью потёр лоб. «Говорю же, я всё видел собственными глазами. Три раза на предельно низкой высоте пролетел над этим местом. Тут даже слепой и то всё увидел бы. А я всё-таки не слепой, я летчик. И Тузовский раздраженно махнул рукой. «Да ты не сердись!» — вздохнул Сахаров. «Дело-то серьёзное!» Еще какое серьезное, тут, понимаешь, ошибиться нельзя. Ошибемся, останемся в дураках. Да если бы только в одном этом было дело. Захаров еще раз вздохнул. Но ведь там люди, много людей, наши пленные солдаты, партизаны, попавшие в плен, наверное, есть и гражданские. Пропадут, если мы им не поможем, убьют их фашисты. Поэтому все надо знать точно. «Расскажи все еще раз», — сказал Грошев. «Со всеми подробностями, не упуская никаких мелочей. Сам понимаешь, в разведке мелочей не бывает, а ты летал в разведку, но мы тебя слушаем». «Ах», — вздохнул Тузовский. «Но зачем же в третий раз повторять одно и то же? Ведь и без того все, что видел, рассказал». «Ну а вдруг что-нибудь да упустил», — сказал Захаров сам того не желая. Тут ведь и дело такое. В общем, успокойся, выдохни и рассказывай. А мы, если понадобится, будем задавать уточняющие вопросы. Понятно тебе или непонятно?» «Понятно», — Тузовский еще раз потер лоб. «Но если вдуматься, то и впрямь. Мог что-то упустить. Ведь кутерьма не приведи и помилуй. Я лечу, по мне стреляют. Да и видимость не ахти». «Ну вот, видишь!» — ободряюще усмехнулся Захаров. «Так что ты, авиация, не Ерепенся. Ну, мы тебя слушаем, мы тебя очень внимательно слушаем». «Значит так», — начал Тузовский. «Позавчера утром я получил задание слетать на разведку в город Остаповичи. Далеконько, конечно, но приказ есть приказ. А что, спрашиваю, разведывать?» Отвечают. Доберешься до Остаповича и покружишь и выведаешь, есть ли там концлагерь. По предварительным данным вроде как есть, но нужно уточнить. Сверху оно все видно. Ну и вот. Разведаешь, уточнишь координаты этого лагеря и назад. Понятен приказ? Так точно, отвечаю. Ну тогда готовься и вылетай, и чем быстрее, тем лучше. Дело долгое, потому что те Остаповичи далековато, почти у самой границы. Так что нужно успеть за засветла. «Что ж, поднимая по тревоге свой экипаж, второго пилота и штурмана, седлаем мы свою пешку, точнее сказать, п 2 самолет для дальней разведки. Вылетаем». «Добрались без происшествий», — уточнил полковник Грошев. «Можно сказать и так», — кивнул Тузовский. «Коль живыми и целыми, то, значит, без происшествий. Подлетаем к цели, к этим самым Остаповичам. А видимость рыдать хочется». Сплошная мгла, серсть, туман. Весна, понятное дело. У штурмана в руках фотоаппарат. Да разве с такой высоты что-нибудь сфотографируешь? Штурман кричит мне, спускайся ниже. Да я и сам понимаю, что надо ниже. Ладно, спускаюсь. А только толку от того никакого. Ничего не видать. «Еще ниже!» — кричит штурман. «Ладно, ниже так ниже». Летим, едва не задевая крышей тех Туда-обратно, туда-обратно. Город-то небольшой, как говорится, не разгонишься. Штурман то и дело щелкает фотоаппаратом, а мы, за вторым пилотом, вглядываемся в эту окаянную муть. — И что же вы увидели? — спросил полковник Грошев. Увидели! — Тузовский покрутил головой. — Четыре глаза. чего бы и не увидеть. Тем более, что летали мы не изехонько. По крышам, можно сказать, ходили. Есть там лагерь, точно вам говорю, на западной окраине города. Народу там много. Стоят, сидят, лежат прямо на земле, несмотря на то, что ранняя весна. Зачем бы они там лежали, если это не лагерь? «А что, никаких строений вы не видели?» — уточнил Сахаров. «Видели и строения», — ответил Тузовский. «Какие-то длинные здания, вроде бараков». Или, может, заводские цеха. Но чего то люди сидели и лежали на голой земле. Не знаю почему. Лагерь это, точно вам говорю. Иначе для чего там такое количество людей? Вы спросите у моего второго пилота и штурмана. «Уже спрашивали», — сказал полковник Грошев. «И что же?» «Они говорят то же самое». «Ну, вот видите», — Тузовский помолчал и спросил. «А что же фотографии?» «Получилось что-нибудь?» «Кое-что можно разглядеть и на фотографиях», — ответил Грошев. «Не слишком подробно, но можно». «И что же на них?» — спросил Тузовский. «То же самое, что вы рассказываете», — скупо ответил полковник. «Ну вот видите», — выдохнул Тузовский. «Лагерь это». «Рассказывайте дальше», — велел полковник. «А что дальше?» — развел руками летчик. Дальше по нам начали стрелять. Но а как не стрелять, если мы туда-сюда, туда-сюда? Пришлось уходить. Стрельнули они пару раз по нам в догонку, Да на этом и все. Не попали. И погони тоже не было. С тем и вернулись. Аккурат успели к сумеркам. Наступило короткое молчание. Каждый думал о своем. И полковник Грошев, и майор Захаров, и летчик Тузовский. О своем и одновременно об одном и том же. Они думали о концлагере в далеком отсюда городишке Остаповичи. И о людях, которые томятся в лагере. Сейчас неважно было, кто именно эти люди. Военнопленные, партизаны, совсем невиновные гражданские лица. Все это были советские люди. И они сейчас находились в беде. Вот о чем всяк по-своему размышляли и полковник Грошев, и майор Захаров, и летчик Тузовский. «Лагерь это!» В который которой уже раз повторил Тузовский «Концлагерь». «Хорошо, ступайте», — сказал полковник летчику. «Благодарю за службу». Тузовский хотел ответить по-военному, но почему-то не ответил, лишь скривился, махнул рукой и пошел к выходу. «Итак, что мы имеем?» — спросил полковник Грошев, когда за летчиком закрылась дверь. «А имеем мы вот что. Весна, сорок третий год, Белоруссия». «Городок Остоповичи». «Оно вроде бы не так и далеко, а только топать нам еще до того городка и топать. И это плохо, потому что в тех Остоповичах фашистский концлагерь». «А в том концлагере люди», — продолжил майор Захаров, «которым надо как-то помочь. Иначе майор не договорил и вздохнул. И сомнений, что там есть лагерь, никаких». «Какие уж тут сомнения», — Полковник Грошев поморщился, будто у него внезапно разболился зуб. «И партизаны говорят об этом, и подпольщики, и наша разведка. Концлагерь. Вроде бы располагается на территории бывшего завода. До войны там выпускали всякие сеялки веялки В общем, мирные машины сельскохозяйственного назначения. А теперь...» Полковник опять поморщился. «Помочь надо людям», — сказал Захаров. «Спасти». «Да вот только как! Что говорят местные партизаны?» «Селенок у них маловато», — ответил полковник. «Не возьмут они лагерь приступом. Тут и говорить не о чем. Только людей зря положат. И армейский десант туда не высадишь. На каждый концлагерь десанта не напасешься. И бомбить нельзя. Все-таки там наши люди. Да и позбивают, к чертовой матери, наши бомбардировщики, пока они туда доберутся». — Ну, так разведчики на самолете добрались, — возразил Захаров, — и благополучно вернулись. — Так то разведка? — свою очередь возразил Грошев. — Один единственный самолет. А тут целая армада. Да и повезло нашим разведчикам, что и говорить. Ведь и их могли запросто сбить. — Да уж, — вздохнул Захаров, помолчал и спросил. — Ну и что будем делать? Начальство нас ждет с конкретными предложениями. В ответ полковник лишь пожал плечами. Он размышлял. Размышлял он довольно-таки долго, а затем с улыбкой взглянул на Захарова. Коль полковник Грошев улыбается, сказал Захаров, значит, он придумал что-то стоящее. Верная примета. Народ так и говорит, что и вправду говорит, не поверил полковник. А то самому приходилось слышать, и притом неоднократно, но? «Так порадуйте меня гениальными откровениями!» «Да какие там гениальные откровения?» — отмахнулся Грушев. «Так, мы слишком. С недавних пор образовалась у нас одна дюже интересная служба. Называется Смерж. Вроде как смерть шпионам. Слышал о такой?» «Краем уха!» — кифнул Захаров. «Хотя кто они и где находятся, того я не ведаю. Поговаривают, службу учредили совсем недавно». «Да...» — кивнул Грошев. — Что-то около месяца назад. «Ну а кто они и где находятся, это мы выясним. Мы же с тобой разведка, не так ли?» «Так-то оно так», — не слишком уверенно согласился Захаров. «Да вот только... Они же вроде этот самый СМЕРШ, если судить по их названию, должны ловить всяких шпионов. А тут концлагерь — пленные. А в концлагере, по слухам, имеется школа диверсантов». — сказал Грошев. — Во всяком случае, так нам сообщили тамошние партизаны. Да и подпольщики тоже. — Впервые о такой слышу, — удивленно произнес Захаров. — А вот я слышал о том из нескольких источников, — наседательно произнес полковник. — И, скорее всего, так оно и есть — школа диверсантов. И вот скажи ты мне, какая такая принципиальная разница между шпионами и диверсантами? Не вижу особой разницы. Школа диверсантов, продолжал удивляться Захаров, надо же. И кто же они, эти диверсанты? Где их немцы находят? В лагере и находят, ответил Грушев. Где же еще? Из числа тех же узников? Или может, ты думаешь, что не найдутся желающие? Нет, не думаю, вздохнул Захаров. А ты ищутся. Вот то-то и оно сказал полковник отыщутся и в скором будущем появится в наших тылах думаю для того смерши создан чтобы их обезвреживать вот мы и подкинем им работенку значит так начальству мы и скажем в раздумье произнес захаров так и скажем подтвердил полковник грошев мы свое дело сделали установили что в белорусском городке остаповичи есть концлагерь и при нем диверсионная школа. А все прочее дело не наше, а, допустим, того же СМЕРШа». Полковник помолчал и усмехнулся. «Хм, СМЕРШ. Интересно знать, что там за люди в том СМЕРШе. Что знают, что умеют, чем располагают».